Глава 23 «Значит, Рик все знал?» Вытирая с лица слезы, спросила я через дверь. «Знал», — просто ответил Итан. «Я узнала о расследовании, о слежке, о подстроенных встречах. Как после произошедшего доверять ему?» «Если бы я знал, что полюблю тебя...» Не пришел бы в тот клуб, перебил он ход моих мыслей. Я действительно хочу жениться на тебе Изи. Ты та, кто делает меня лучше. Нет, ничего не изменить потрясла я головой. Я доверилась тебе Итан, открыла свое сердце, впустила в него. А чем ответил ты? «Неужели ты думал, что обман не вскроется? Сколько бы это продолжалось?» «Тогда в клубе у меня была определенная цель. Я хотел услышать твой голос, чтобы быть уверенным в правдивости источников. После этого нужно было просто уйти, написать эту чертову статью и забыть тебя. Но у меня не вышло». Я полюбил тебя, когда ты даже не знала моего имени. Я застыла. Это казалось безумием. Как можно влюбиться в ту, кого считаешь конкурентом? В ту, кого не знаешь. Я хотел бросить затею со статьей еще до того, как начал ее писать. Но амбиции не позволили. Я понимала, о чем он говорил. Сама была такой. Каждую ночь я засыпал с мыслью, что поступаю неправильно, но продолжал следовать плану. Мне нет прощения, но хотя бы попробуй понять меня. Мы одинаковые. Ты все эти годы жила со страхом быть пойманной. Твои родители, друзья, знакомые — все они в любой момент могли от тебя отказаться. Но ты рискнула ради достижения цели. Я такой же. Слова Итана отдавались в сердце такой болью, что стало трудно дышать. Он не лгал. Мы оба никого не пожалели. О том, что он делал на крыше, я спрашивать не стала. Ответ был очевиден. Кто-то из его людей следил за мной и докладывал Боссу. Мне не скрыться от Итана. Завтра прилетает Кайли. Она собирается поговорить с тобой. Если ты не хочешь видеть меня, то хотя бы не отказывай моей сестре. Я готов ждать тебя, даже если это займет всю жизнь. После этих слов за дверью послышались шаги. Он уходил а я все еще не могла пошевелиться. Он повлиял не только на мою жизнь, но и на жизни Молли, Эндрю и Питера. Подруга наверняка больше не хотела знать Рика, который оказался таким же лжецом, как и Итан. Я могла понять Молли. Она чувствовала себя наивной дурочкой. Даже если Рика признался в их сытанном плане, Это мало что меняло. Хотя нет, многое. Он хотя бы сделал это в лицо. Питер потерял лучшего редактора, разочаровавшись во мне. Эндрю рисковал завершить карьеру из-за измены и моей статьи. Если бы Итан не послал к нему ту девушку, мы могли бы до сих пор быть вместе. Но я виновата во всем случившемся не меньше. Если бы не мой обман, не было бы ни итона, ни статьи, ни огромного вагона проблем, ни пустоты в груди. После случившегося я была уверена только в одном — сирены больше нет и никогда не будет. Чего бы брат ни желал, я не притронусь к микрофону мне хотелось кричать так чтобы голос пропал навсегда бабушка была не права это не дар а наказание лучше замолчать навсегда не знаю сколько пролежало на полу но когда встала конечности превратились в вату за окном уже всходило солнце город муравейник просыпался от осна Я на автомате приняла душ и съела какое-то печенье, найденное в глубине шкафчика, потому что от голода уже начала кружиться голова. Затем переоделась в чистую одежду и легла на кровать. По телевизору показывали какой-то мультфильм, и мне захотелось плакать. Я уставилась в экран. Мыслей в голове не было. Полное отключение от реальности. Мозг словно погрузился в спящий режим и не реагировал на происходящее вокруг. Однажды я уже была в таком состоянии, когда в наш дом пришла полиция и сообщила о гибели Оливера. В тот момент мой мир рухнул, и я погрузилась в себя. Ни психологи, ни семья, ни друзья — не могли вывести меня из этого состояния. После неудачной попытки самоубийства на похоронах брата я не выходила из своей спальни несколько дней. Почти не ела, ни с кем не разговаривала. Тот период жизни стерся из моей памяти. Так родились мои песни. Вчерашнее решение пойти на крышу было не случайным, У меня было время все обдумать. Я пережила знакомые эмоции. Пусть Итан не позволил мне совершить непоправимое, я все равно уже умерла. Снова. Неожиданно раздался звонок в дверь. Это мог быть лишь один человек. Приготовившись к новой порции оскорблений, я встала с постели, прошла в прихожую, и открыла дверь. На пороге стояла Кайли с большой охапкой полевых цветов. От удивления я отпрянула от двери. «Может, это сон?» «Поверить не могу, что это ты!» — восхищенно закричала девушка и крепко меня обняла. «Что ты здесь делаешь?» — тускло спросила я, пытаясь выбраться из ее объятий. И ты еще спрашиваешь. Когда я узнала правду, то первым же рейсом прилетела сюда. Боже, подруга, я сейчас от эйфории взлечу. Я знаю саму сирену. Уму непостижимо. Ты не ненавидишь меня? Смеешься? Я тебя обожаю. Правда? Глазам подступили слезы. Правда, подруга. Или лучше называть тебя сиреной? Девушка засмеялась и, наконец, отлипла от меня. Я понимаю твое состояние. Тот кретин, которого я называю братом, уже получил от меня. Этот идиот любит тебя. Уж не знаю, какой черт его дернул писать статью. Я думала, ты знаешь, кто он. Теперь знаю. Вздохнула я и пошла в гостиную. Кайли последовала за мной. Изи. Ты справишься. Это же так круто. Наконец все узнали, кто такая Сирена. Все тебя любят и ждут, когда ты начнешь давать концерты. Я больше не буду петь. Налив в вазу воды, я спокойно забрала у девушки цветы. Ты же это не серьёзно? Кайли выжидающе посмотрела на меня. А похоже, что я шучу. Не понимаю тебя, Изи. Ты — сирена. Самая популярная исполнительница в мире. Люди готовы целовать асфальт, по которому ты ходила. Мне не нужны все эти регалии. Я потеряла родных. Они отвернулись от меня. Всхлипывая, проговорила я. «Малышка!» Кайли подошла ко мне и снова притянула к себе. Я уткнулась носом в ее шею, и зарыдала. «Им нужно время, чтобы привыкнуть. Они поймут тебя, как поняла я». «Мне так плохо, Кайли», завыла я. Девушка помогла мне сесть на диван и принесла стакан воды. Лишь через несколько минут мне удалось немного успокоиться. «Это правда, что ты хотела покончить с собой?» тихо спросила Кайли. «Правда». «Боже!» Девушка покачала головой. Изи, твои родители и так потеряли сына. Ты хочешь лишить их единственной дочери? Это эгоистично. Что бы ни случилось, они всегда будут любить тебя». Я разочаровала их, понимаешь? «Будет лучше, если меня не станет». «Для кого?» — крикнула Кайли подскочив с дивана. «Ну, убила бы ты себя. А что дальше? Думаешь, все радовались бы твоей смерти? Нет. Все оставшуюся жизнь жили бы свиной. Ты уничтожила бы не только себя. Подумай об этом». «А что мне делать?» Борис! Докажи всем, что ты уникальна. Ведь это был твой выбор. Ты вправе сама решать, как проживать свою жизнь». Пусть весь мир узнает, какая Изабель Уилсон на самом деле. «Я известный редактор». «Нет!» — перебила меня девушка. «Ты звезда — звезда!» «Это смешно, Кайли. Какая я звезда? Кто после случившегося будет слушать мои песни?» «Я!» — крикнула она. «И еще десятки миллионов людей по всему миру. Хочешь доказательств? Вставай! Кайли явно была в бешенстве. Что бы она там ни придумала, мне это уже не нравилось. Но сопротивляться я не стала. «Что ты задумала?» — с подозрением спросила я. «Мы идем гулять. И это не обсуждается». «С ума сошла? Куда я пойду в таком виде? На улице репортеры». «И что, Изи?» Кайли взяла меня за руки. И посмотрела в глаза. «Ты не можешь скрываться в этой квартире вечно. Репортеры никуда не денутся. И через неделю, и через месяц. Они будут продолжать следить за тобой, пока ты не выйдешь на эту чертову улицу и не расскажешь, через что прошла. Так зачем ждать? Это все равно произойдет рано или поздно». «Я не готова». «К этому никогда нельзя быть готовой». Ты сама мне говорила, что нужно сделать первый шаг, чтобы чего-то добиться. Куда делась та целеустремленная и уверенная в себе девушка, с которой я познакомилась?» Я опустила глаза в пол и задумалась над словами Кайли. «Какой я была до разоблачения? Как будто и не помнила. Целеустремленная и уверенная? Разве? Может, я просто носила эту маску, а в глубине души была вовсе не такой? «Ты должна это понять, Изи!» — сказала она тихо. «Ты не та, какой была раньше. Твоя жизнь изменилась, и это нормально. Надо принять действительность и двигаться вперед. Я подняла голову. Она была права. Я не могла больше скрываться за маской сирены. Мне нужно было найти себя и понять, кто я на самом деле. Несмотря на боль от предательства, мне следовало попытаться доказать миру, что я не только известная певица под псевдонимом «Сирена». В конце концов, я просто человек, такой же, как и все. «Может, ты и права», — прошептала я. «Давай покажем тебя миру!» мягко произнесла Кайли. «Ты сильнее, чем думаешь!» Целый час у нас ушел на сборы. Макияж, укладка, одежда. Полностью доверившись Кайли, я выполняла все ее указания. Стоило нам сделать шаг на крыльцо, как нас ослепили вспышки камер. Журналисты облепили со всех сторон, тычу в лицо микрофонами и телефонами. Гул сотни голосов отдавался в ушах, и я зашаталась. «У тебя все получится!» — проговорила подруга, держа меня за руку. Ее слова подействовали на меня успокаивающе. Я подняла голову и повернулась к журналистам, затаившим дыхание. «Меня зовут Изабель Уилсон, и я — Сирена». Вдохнув полной грудью, уверенно произнесла я. «Мисс Уилсон, почему вы скрывались? Как теперь будет складываться ваша карьера? Вы планируете выступать на сцене? Когда вы приняли решение, что хотите петь?» Обрушился на меня шквал вопросов. «Когда мне было 15, умерла моя бабушка», — начала я свой рассказ. Только она знала о том, что я пою и пишу песни. Я скрывалась все эти годы, потому что не хотела играть в грязные игры, стать чьим-то продуктом, источником обогащения. Мне было комфортно в моем маленьком мирке. Удобно быть анонимной. Мой брат тоже был музыкантом. Его звали Оливер. Он не раз сталкивался с несправедливостью, Ложными обвинениями, давлением. Проходить через все это я не собиралась. Я сглотнула. Если бы не Итан Хейс, я бы не вышла в свет. Это правда. Родители отстранились от меня. Лучшая подруга не хочет иметь со мной дел. Начальник выставил за дверь. «Думаете, оно того стоило?» «Я считаю, что нет». О своей дальнейшей карьере не хочу говорить. Если концерты и будут, то не скоро. Сейчас мне нужно наладить отношения с близкими людьми». Я начала проталкиваться через толпу. Кайли следовала за мной и отвечала журналистам, что интервью окончено. Все, что нужно было сказать, я произнесла. Через несколько минут... Нам с Кайли удалось оторваться от этого змеиного клубка, и девушка повела меня к припаркованной на обочине машине. это надолжил мне свою любимицу!» — промурлыкала она, заметив мой вопросительный взгляд. «Только так ты сможешь избавиться от репортеров!» Кивнув, я открыла пассажирскую дверь и нырнула в салон. От знакомого запаха защипала в глазах. В голове сразу всплыли воспоминания нашей сытыном поездке на Бродвей. Я вспомнила его улыбку, блеск глаз, прикосновение рук. Сердце забилось быстрее. Было ли все это настоящим? «Ты большая умница!» — сказала Кайли, сев на водительское сиденье. «Я знала, что ты справишься!» «Куда теперь?» Отбросив мысли об Итани, спросила я. «Давай прогуляемся. Тебе нужен свежий воздух. Ты стала такой бледной в затворничестве». «Не так уж и много времени я провела дома», — буркнула я. «Достаточно, чтобы поехать кукушкой». Я закатила глаза и отвернулась к окну. «Не смей больше так поступать, поняла? Первый шаг сделан» назад пути нет ават или рай ты всегда успеешь попасть спасибо тебе кайли я повернулась к девушке и всхлипнула если бы ты не пришла меня бы наверняка уже не было тяжело жить с таким грузом понимаешь из любой ситуации можно найти выход ты просто решила пойти по самому легкому пути грустно ответила подруга «Прости меня». «Только не плачь, прошу. Мы полчаса потратили на твой макияж. Не хочу, чтобы все мои труды смыло соплями», — засмеялась Кайли. И я выдала что-то наподобие смешка. «Ну вот, ты уже улыбаешься. Значит, все не зря. Можешь называть меня Феей Крёстной?» После этих слов я не смогла сдержаться и рассмеялась. Слышать собственный смех было непривычно. Боже, какой же дурой я была, когда решилась пойти на ту крышу. Какой бы тяжелой ни была жизнь, я должна ценить ее. Я могла дышать, слышать, говорить, ходить, любить. У кого-то не было и половины того, чем обладала я. Кайли права. Пора показать всем, кто такая Изабель Уилсон. Пусть весь мир узнает мою историю. Да, я обманула родных, но шанс все исправить всегда есть. Доехав до ближайшего парка, мы вышли и двинулись по длинной аллее, окружённой высокими деревьями. Вокруг бродило много людей. Кто-то просил автограф. Неужели все эти люди знали сирену? «Я же говорила!» — усмехнулась Кайли, когда от нас отошла очередная компания девушек. «Тебя любят, Сирена, и твои родные тебя любят. Просто они не ожидали такого поворота событий». «Да, наверное», — сдалась наконец я. Пройдя несколько миль, мы остановились у уютного кафе. «Перекусим? Не удивлюсь, если твой желудок не видел еды несколько дней». «Ага», — виновата ответила я. Кайли вздохнула, взяла меня под руку и повела к свободному столику. Заказав нам обед, девушка отправилась в уборную, а я откинулась на спинку стула и начала прокручивать в голове события сегодняшнего дня. Неожиданно за спиной послышался знакомый смех. Я повернулась на звук, и увидела Молли. Она сидела в углу вместе со своей мамой. Когда наши глаза встретились, подруга резко перестала смеяться и замерла. Дыхание перехватило. Сердце готово было вырваться наружу, а горло сдавило толстым жгутом. Я была собралась подняться со своего места, как Молли подскочила и побежала в сторону уборной. Ее мама грустно взглянула на меня и сразу же подошла ко мне. «Привет, дорогая. Здравствуйте, миссис Холл», — охрипшим голосом ответила я. Она выглядела немного уставшей. На ней был красивый юбочный костюм голубого цвета и лодочки на низком каблуке. Даже после болезни она оставалась самой элегантной женщиной, какую мне довелось видеть. «Можно присесть?» «Конечно». Женщина села на соседний стул и взяла меня за руку. «Мне так жаль, что тебе приходится через все это проходить. Не обижайся на мою дочь. Молли впервые за эти дни вышла из дома. Она тоже переживает за тебя». «За меня?» Я шмыгнула носом. «Да, Молли любит тебя». Ты даже не представляешь, как она корит себя за свои опрометчивые слова. Не знает теперь, что делать. Она думает, что ты не станешь говорить с ней после вашей ссоры. Но это не так. Я думала, что она ненавидит меня. Нет, Изи. Вам обеим просто нужно время. Кстати, спасибо тебе. За что? — Удивленно спросила я. В больнице со мной лежала одна женщина. Она тоже боролась с раком, как ты понимаешь, но у нее не было возможности оплатить полное лечение. Она рассказала, что насчет клиники поступило щедрое пожертвование, благодаря которому ей, наконец, провели операцию. Я знаю, что это была ты. После интервью на радио Молли сказала, что восхищается сиреной, и тем, что она жертвует деньги на благотворительность. В вашей больнице было много пациентов, которые нуждались в помощи. Я не могла поступить иначе. Ты хороший человек, Изабель. Каждый из нас поступает так, как считает нужным. Молли поймет это и придет к тебе. Не держи на нее зла. Все мы ошибаемся. Спасибо вам за эти слова». «Они очень важны для меня». Я встала со стула и крепко обняла миссис Холл. «Всё будет хорошо, дорогая, и, надеюсь, ты пригласишь меня на свой концерт». Она игриво подмигнула. «Конечно». Говорить о том, что я больше не буду петь, я не собиралась. Кроме того, с каждой секундой мне хотелось этого все меньше. «Перестань ненавидеть себя, Изи. Ты умна, талантлива. Прими действительность и начни жизнь с чистого листа». Напоследок сказала миссис Холл и покинула меня. Ее слова открыли мне глаза на правду. Я действительно возненавидела себя, даже не заметив этого. В том, что от меня отвернулись близкие, была только моя вина — Не они заставили меня пойти на крышу издательства. Я даже не попыталась побороться. Было проще закрыться в своем панцире и спрятаться от мира. Это эгоизм, о котором мне уже говорила сегодня Кайли. Я действительно была самой настоящей эгоисткой, ненавидящей себя, свой голос, свое прошлое. Это осознание ворвалось в мою голову, словно вихрь. Теперь все изменится. Нужно перестать винить себя за ошибки. «Детка, ты почему не ешь?» — прервала ход мыслей Кайли. Я перевела взгляд с ее лица на стол, заставленный едой. От голода желудок заурчал. Даже не заметила, когда все это принесли. «О чем ты так задумалась?» «Кайли, я хочу петь», — дрожащим голосом произнесла я. «Неужели?» «Да», — улыбнулась я и накрыла ее руку своей. «Ты была права. Просто мне требовалось услышать твои слова еще от кого-то. За нашими спинами сидит моя лучшая подруга со своей мамой. Когда Молли увидела меня...» то сразу убежала. Вы должны были столкнуться в уборной. Тогда ко мне подошла ее мама и сказала то же самое, что говорила ты. «Кайли, я не хочу жить в своей же тени». «Боже, Изи, я так рада!» Она притянула меня к себе. «Я видела эту девушку. Она плакала. Думаю, вам нужно поговорить». «Мы обязательно сделаем это». Но не сейчас. Ей нужно больше времени, чем мне. Отвезёшь меня потом домой? Уверена, что не наделаешь глупостей? Уверена. В этот раз я поступлю правильно.